Родственная птицам-носорогам семейства удодовых, упипедае менее богато видами и заключает в себе всего около 20 их, распространенных преимущественно в Африке. Только один вид встречается у нас и два в Южной Азии. Представителем семейства может считаться наш обыкновенный удот или лесной пастушок у пупа эпопс. Он отличается вытянутым телом, длинным, тонким, сжатым с боков клювом, сильными ногами, снабженными тупыми когтями, большими, сильно округленными крыльями, средней длины широкоперым хвостом. Оперение мягкое, рыхлое и удлиняется на голове в хохолок. В верхних частях тела оно глинистого цвета, в нижних светлее. Середина спины – и крылья испещрены черными и белыми поперечными полосами. Хохолок ржаво-желтого цвета, хвост черный. Удот живет в Средней и Южной Европе, Сибири, Китае и Северной Африке и выбирает преимущественно местности, где луга чередуются с рощами. В Южной Европе он держится преимущественно в виноградниках, В Африке его можно видеть в каждом селении и даже в центре городов. Пищу этой нечистоплотной птицы доставляет здесь не скот, а сам человек. При всем своем усердии грифы не в состоянии удалить из городов все нечистоты, и их довольно остается на долю тех птиц, которые видят в навозных кучах свою усладу. В наших странах удот осторожен и пуглив, тщательно избегает человека и доверчиво относится лишь к пастухам, стада которых доставляют ему корм. На юге же он тесно дружит с человеком и проделывает свои штуки на его глазах. При всем том он необыкновенно труслив. Не опасаясь человека и домашнего скота, удод боится собаки, кошки, вороны. Хотя часто одна пара удодов живет рядом с другой, но настоящие дружеские отношения замечаются только у членов одной семьи. Соседи постоянно ссорятся друг с другом. Но птицы эти, столь мало склонные к привязанности, привыкают к своему воспитателю и относятся к нему с необыкновенной нежностью, если с молоду с ними хорошо обращались. Пищу у дода составляют насекомые, которых он собирает на земле, и вытаскивает из дыр при помощи своего длинного языка. Навозные и трупные жуки, мясные мухи, личинки и другие навозные насекомые составляют, по-видимому, для него лакомое блюдо, но при случае он не отказывается также и от майских жуков, бронзовок, сверчков, муравьиных яиц и гусениц. Клюв у дода очень удобен для схватывания, Но чтобы проглотить добычу, птице необходимо подбросить схваченное и затем уже ловить. Молодым удодам, которых желают вырастить, нужно пищу проталкивать в горло. В противном случае они умрут с голода, так как не в состоянии сами проглатывать схваченное и научаются этому лишь со временем. В Европе для помещения гнезда Удоды чаще всего выбирают дупло деревьев, хотя не пропускают без внимания дыры в стенах или трещины на скалах. Кладка состоит из четырех-семи небольших продолговатых яиц, очень разнообразных по окраске. Немцы называют удода «вонючей птицей». В самом деле, в птенцовую пору, птицы эти вполне оправдывают это прозвище – так как она и ее птенцы воняют в это время невыносимым образом. Родители не успевают или не в состоянии убирать помет птенцов, вследствие чего они сидят, по выражению Наумана, «по горло в собственных нечистотах», и, последние разлагаясь, распространяют отвратительное зловоние. Вонь привлекает мух, которые кладут в навоз свои яички И гнездо, в конце концов, кишит личинками этих насекомых. Только многих недель спустя после вылета из гнезда и птенцы, и родители теряют пропитавший их запах, и от него вскоре так мало остается, что этих птиц можно есть без отвращения. Вроде древесных удодов и ризорез, без сомнения наиболее привлекательным видом является древесный удод Иризор Эрихроринкус. Основной цвет его оперения прекрасный, блестящий синий с темно-зеленым и пурпуровым оттенками. Он водится в северо-восточной Африке и держится преимущественно в лесах. В безлесных равнинах он никогда не встречается и лишь в редких случаях слетает с дерева на землю. Мне Известно лишь немного птиц, которые жили бы между собой так дружно, как древесные удоды. Охотник, удачно приблизившийся к ним, может перебить всю стаю. Едва только один из них падает, остальные с жалобными криками размещаются на ветвях дерева и с ужасом смотрят на убитого товарища. Второй выстрел не делает их осторожнее и лишь увеличивает их жалобные крики, Таким образом, ряды удодов можно убавлять сколько угодно, и последний удод все еще будет носиться над трупами товарищей.